Глава 33. Машина быстро неслась по вечернему Ростову в сторону Гвардейского. Мрачные мысли роились в голове Покровского. Что случилось в офисе? От Отчего Игорь промолчал? Что не договаривает? Еще это сообщение? Он знал, от кого оно пришло. От Лёва Зайцева. Того самого каннибала, который так любил новые холодильники. Лёва предупредил. Вот и подземная стоянка. Покровский внимательно осмотрелся и заметил машину Боброва. Значит, в офис явился. Интересно, что ему нужно? Не удержавшись, Константин достал из бардачка пистолет и спрятал его в карман пиджака под пальто. Он Подошел к охраннику. Бобров один приехал? Не видел? Ни один, с охраны. Покачал головой тот. Вызови на всякий случай ребят из внебедомственной службы. Пусть в мой офис поднимутся. Хорошо, Константин Владимирович, сейчас вызову. Покровский зашагал к лифту. На экране снова вспыхнуло сообщение. «Хочешь жить? У тебя один выход. Уничтожить заказчика раньше, чем я до тебя доберусь. Заказ активируется после того, как твои деньги поступят на счет в банке». В груди возникло неприятное ощущение. Предупредил по-дружески. «А кто заказчик-то?» «Ясно кто?» «Тот, кто денег ждет. Бобров». «Вот и все. Доигрались». Не увижу я больше Аню. Не будет никаких каникул, свадьбы не будет, потому что Паша Бобров решил убрать меня с дороги. То-то на деньгах с утра печется. Как только я переведу средства, каннибал отправит меня на тот свет, а Паша заживет веселой жизнью без партнера по бизнесу. Константин поднялся на второй этаж. В приемной горел свет. Значит, у него в кабинете сидят... Он осторожно вошел в приемную, перезарядил пистолет, осторожно сунул его в карман, дубленки и толкнул дверь своего кабинета. Ярко горел встроенный в стену камин. Игорь и Ника сидели на красном диванчике, слишком близко к друг к другу. С другой стороны, неестественно, скорчился главбух. Два охранника стояли у окна, держа их под прицелом. Бобров устроился в кресле Константина и курил, поигрывая пистолетом. «Кость, ну наконец-то!» Взгляд бобра Он вскочил с места и двинулся навстречу Константину. — Ты чего? У меня в кабинете балаган устроил. Покровский зловеще приподнял бровь. его сами собой легли на курок. А, это! Так денежку ждем. Или ты передумал бизнес со мной вести, Костя? Нехороший взгляд был у Бобрика. Ой, нехороший. Глаза горели лихорадочным огнем. Точно. Заказал его Каннибал. — Нет никаких денег, Паша. Покровский хмуро взглянул на подельника. «Деньги заморозил банк. Когда они придут, одному Богу известно. Так что кончай тут ломать комедию. Или подгорает у тебя что? Будут деньги завтра, переведем?» «Ты, Костя, зубы мне не заговаривай. Все в порядке у банка. Твой главбух только что туда звонил». «В порядке? Значит, переведем средства в ближайшие сутки». Не наступал Покровский. Его внимание привлек странный шорох в приемной. Он обернулся и обавлел. Лёва Зайцев в добротном пальто и пенсне осторожно просунул в дверь пистолет с глушителем. Константин вздрогнул, Думал, за ним пришел каннибал. Мысленно приготовился к смерти. Подумал, что он больше не увидит Аню и Еву не увидит. Раздались три неслышных выстрела в опор. И Бобров, как подкошенный замертво упал на пол, следом повалились его охранники. Мелькнула благородное пенсне и растворилась в полумраке приемной. В коридоре послышался грохот, и в кабинет ворвались сотрудники вневедомственной охраны. Да поздно уже. Закончилось все для Боброва. Начались звонки в полицию, сбивчивые крики, истерика у Ники. Ника и Игорь причитали, разливали водку. Главбуха трясло. Константин стоял, засунув руки в карманы дубленки, и все смотрел на труп Бобрика. Ему казалось, в этой истории что-то пошло не так. Как будто главный герой этого вечера, Лева Зайцев, забыл сыграть свою последнюю сцену. «Почему не я?» Крутилась в голове одна и та же мысль. Следователь ушел из кабинета в начале десятого. Свидетелей опросили. Трупы забрали. лицо было заказное убийство. Видимо, кто-то заказал Боброва раньше. Только кто? Забираясь в свою машину, все размышлял Покровский. Подъехал к Тихому Дону. Припарковался. Достал свой телефон. Не удержался. Отослал сообщение. «Почему не я?» Задал один единственный вопрос. Вскоре на экране сверкнул ответ. «Вас опередил заказом один очень влиятельный человек. У него были свои счеты спокойным. Считаете вы родились в рубашке, Константин Владимирович. Честно говоря, мне очень не хотелось вас убивать. А теперь в этом отпала надобность. Так что можно сказать, у нас с вами случился хэппи-энд. Поздравляю!» «Вот спасибо!» Буркнул Константин и выключил сотовый телефон. В голове шумело, напряжение давило на виски адской болью. Посидев еще немного, он выбрался из машины, задрал голову вверх. Где-то там в окнах его квартиры горел яркий свет. Весело смеялась маленькая Ева. Замирающим сердцем ждала его Аня. И вдруг Константин осознал: теперь все будет хорошо. Будут и каникулы в Дубае, и свадьба в феврале. Горло обожгло, стало трудно дышать. Он понял, кто заказал Боброва. Меня спас черный пакет, который прислала Аня. Черный пакет, который создал ее муж-фотограф. Перебежав дорогу, он торопливо зажигал к подъезду. Вот и лифт. Нужный этаж. Дверь. Аня стояла на пороге. В зеленых глазах отражалась тревога. «Костя — Костя! Она бросилась к нему на шею. Прижалась крепко-крепко, как будто знала. Случилось что-то. — Все хорошо, Аннушка! — шепнул ей в шею Покровский. — Точно? — Да. Боброва убили. — Как убили? Кто? Не знаю, у него врагов много было. Аня обхватила ладонями его колючие скулы заглянула в глаза. То есть, мы от него теперь свободны, Костя? Да, он больше никогда не встанет на нашем пути. Какое же это счастье! Счастье, пельмени еще остались? Я есть хочу жуткое. — Конечно, остались. Уже бегу на кровать на стол, спохватилась Анна. Бросилась на кухню, потом резко остановилась. Подбежала, крепко поцеловала его в прохладные с мороза губы и улыбнулась. В ее зеленых глазах блеснули слезы. — Я думал, что больше тебя не увижу. Мне казалось, что ты не вернешься. Мне было так страшно, Костя. — Все хорошо, Вань. У нас сегодня хэппи-энд. Устало улыбнулся ей Константин. — Давай, иди на стол накрывай. Это надо отметить. Она улыбнулась, поцеловала его еще раз и скрылась на кухне. Он убрал верхнюю одежду в гардероб и закрылся. В ванной комнате. Из крана шумно текла холодная вода. В Струи ледяной воды смывали напряжение с лица и шеи. Конзадин улыбнулся своему отражению в зеркале и вытер лицо полотенцем. «Сегодня у нас случился хэппи-энд», — крутилась в голове последняя фраза из сообщения Лёбв Зайцева. Он вошел на кухню. Скворчали на сковороде домашние пельмени, приготовленные заботливыми Майей и дядей Жорой. Аня, по-домашнему милая в футболке и джинсах, уже успела достать вино, бокалы, тарелку сыров, разные нарезки и теперь листала в телефоне музыку. «Вот, нашла», — оживилась она. «Стинг! Когда мы танцуем?» Из динамика полилась тихая музыка. Константин с улыбкой наполнил бокалы вином. «Потанцуем?» Он лукаво взглянул на Аню. «Потанцуем!» — заулыбалась она. Он привлек ее к себе за талию, и они задвигались в такт песни. Тихо падал снег за окном, красиво мерцали в свете бра, бокалы с вином. Где-то далеко сновали по мостовой привознившиеся автомобили. А ведь у нас там бы так и не случился служебный роман, сказала Аня, заглянув ему в глаза. Зато настоящий роман случился, усмехнулся Константин. Со всеми вытекающими последствиями. Это точно. Она прильнула к его плечу и счастливо выдохнула.